Элис с любовью. Видение. Вы находитесь в комнате и читаете вечернюю газету. И вдруг в мгновение ока комната, дом и вся земля вспыхивают, превращаясь в пылающее облако газов, температура которых возрастет до сотен миллионов градусов, в десятки раз выше, чем в недрах Солнца. Наблюдатель со стороны увидел бы, что некая часть космического пространства внезапно засияла, разгораясь все сильнее, и если расстояние до нее не слишком велико, оно, возможно, показалось бы ему ярче всех светил на небе, включая Солнце. Что это? Таинственная сверхъестественная сила? Нет, это то, о чем мы будем говорить в этой книге. Внезапно возникающие в нашей Вселенной явления коллапса, исчезновения и, возможно, Возрождение звезд — событие, которое астрономы наблюдают сейчас в удаленных частях Вселенной. Сколь драматическим не казалось бы такое событие, оно далеко согласуется с нашим сегодняшним пониманием физических законов. Мы лишь отмечаем, что затерянная где-то в космическом пространстве звезда подверглась коллапсу, сжавшись до сверхвысоких плотностей и нулевых размеров, достигла сингулярности и ушла из нашей Вселенной. Выражение «истинно», удивительной всякой фантазии» здесь особенно уместно, так как ни Юль Верн, ни Герберт Уэльс не могли даже смутно представить себе подобных событий. Тема нашего повествования — сингулярность, одно из необычных явлений во Вселенной. Мы расскажем о небесных телах, которые развиваются удивительным и необычным путем и беспредельно поражает воображение ученых. 20 век породил удивительные науку и технику. Они позволяют человеческой мысли проникать в глубины Вселенной поистине за пределы известного мира. Наш кругозор и горизонты видимого мира расширились настолько, что человеческий разум, пытающийся сбросить себя кувы земных предрассудков, едва способен овладеть им. Ученые, работающие в различных областях науки, пытаясь с помощью физических законов объяснить загадочные объекты, обнаруженные в наше время, убеждаются в том, что удивительная Вселенная, в которой мы живем, в основном еще нам неизвестна. Если же какая-либо информация о Вселенной становится доступной, то часто даже самый дерзновенный ум оказывается неподготовленный к ее восприятию в той форме, в какой ее преподносит природа. Поражаясь необычности вновь открытых небесных объектов, следует помнить, что за всю историю человечества ни одна наука не достигла столь феноменально быстрого развития, как наука об этих уникальных объектах. И все это буквально за последние десятилетий. Утоляя присущую человеку неистащимую жажду познания, астрофизики неутомимо изучают природу этих небесных объектов, бросающих вызов человеческому разуму. В сущности, наша книга — рассказ о дерзновенных исследованиях, которыми поглощен разум ученых в последние несколько десятилетий. На многие вопросы, возникшие в ходе этих исследований, пока еще нет точных ответов, и, возможно, они будут получены лишь грядущими поколениями. Однако и сейчас, благодаря высочайшей интуиции и мастерству ученых, познание этих уникальных объектов непрерывно идет вперед И именно об этом пойдет речь дальше. Я глубоко благодарен за помощь группе астрономов и физиков, которые направили свое мастерство и искусство на исследования, описываемых далее проблем. Их мудрость и блестящие рассуждения помогли мне превратить эти проблемы в занимательную историю, которая, как я надеюсь, захватит читателя. Прежде всего, я хотел бы выразить признательность ныне покойному доктору Рою Маршалу, бывшему директору ряда планетариев, и моему предшественнику по селскому планетарию. В течение многих лет я не уставал поражаться его непостижимой способности делать трудные для восприятия понятия, доступными обычному человеку. Глубоко проникшись его идеями, Я пытался сделать эту книгу понятной и интересной для неподготовленного читателя. Луису Грину из колледжа Хайерфорда, Мелвину Рудерману из Колумбийского университета, Рема Руфини из Института высших исследований в Принстоне, Камерону из Университета Иешивы, Фриману Дайсону из Института высших исследований в Принстоне дональдо Мензеллу из Гарвардского университета и Джереми Острайкеру из Принстонского университета я обязан за доброжелательный просмотр тех разделов рукописи, которые относятся к сфере их научной деятельности. И если, стремясь изложить в популярной форме результаты этих исследований и написанные ими, я, быть может, невольно исказил их содержание и смысл то полностью беру на себя ответственность за любые ошибки или неточности, которые могут обнаружиться в книге. Я особо признателен Джону Горшиху, который уже свыше 15 лет иллюстрирует мои книги о космосе. Его талант наглядно изображает сложные для восприятия концепции, и делать их доступными обычному человеку уникален и прекрасен. Я уверен, что его блестящие иллюстрации придадут этой книге особую привлекательность. Я благодарен сотрудникам Национальной обсерватории Кит-Пик, а также обсерватории Маунт-Вилсон и Маунт-Палумар за разрешение воспроизвести в книге полученные ими фотографии. Я также выражаю благодарность моему неизменному секретарю Маргарет Элсону, за ее неоценимую помощь при подготовке рукописи этой книги.